Стрелка часовая Когда-то стрелка часовая на башне городской, свои достоинства исчисляя, расхвасталась собой и прочим часовым частям в пренебрежении, не должно ли, говорит, иметь ко мне почтение? Всему я городу служу, как бы в закон. Все, что не делают, по мне располагают, по мне работают. По мне и отдыхают, по мне съезжаются в суды и выезжают, по мне через колокольный звон, к молитве даже созывают. И словом, только час я нужный покажу, так точно, будто прикажу. Да я ж стою, домов всех выше, так что весь город подо мной, всем видимо, и все я вижу под собой. А вы что значите? Кто видит вас? Постой. Нельзя ли как-нибудь потише и слово дать и нам сказать? Другие части отвечали. Знай, если бы не мы тобой управляли, тебя бы, собственно, ни что не считали. Ты хвастаешь собой, как часто хвастает и человек иной, который за себя работать заставляет, а там себя... других трудами величает.